Глава пятая. От рассвета до заката. Голова была словно чугунная, а тело вообще отказывалось слушаться. Она попробовала открыть глаза, но яркий свет, лившийся в высокое узкое окно каюты, больно резанул по глазам, так что она непроизвольно зажмурилась. Стоп, каюты? Да, она же на корабле. Вон и шум волн слышно. Качка. Странно, качка почти незаметная. Алиер слишком легок. Даже на небольшой волне его должно качать куда сильнее. Лиер? Огонь? Рев? Дракон? Какой к темным лир, если они проиграли бой? Морская дева на дне вместе с остальной эскадрой. Она же своими глазами видела, как эти неуклюжие кнорры добили ведомых. А все этот монстр. О, если бы не он, лир с легкостью бы отправили обе лоханки этих коротышек на дно, вместе с их нечестивым грузом. «Но тогда где она? Чей это корабль? Нор Небо только не это!» Она задержала дыхание и прислушалась. Рядом тут же раздался какой-то шорох. Можно сказать, очень демонстративный шорох. «Малин, перестаньте делать вид, что вы все еще в стране грез. Я отлично слышу, что вы пришли в себя». Чуть насмешливый, но холодный голос. Где-то она его уже слышала, правда? Тогда интонации были куда более живые, что ли? Ну же, Донна, я не могу сидеть здесь с тобой до вечера в ожидании, пока ты решишься открыть глаза и поговорить со своим спасителем. По... Мор! От удивления глаза Донериэллы Сальвейн распахнулись во всю ширь, и девушка уставилась на сидящего у окна человека. то тот же безукоризненно черный расшитый ринс, неизменное трость лицо. А вот лицо его сильно изменилось, стало более жестким, обзавелось шрамом и жесткими складками в уголках рта. Да и глаза, серые, словно воды студеного океана. И нет в них больше того выражения безбашенного веселья, что так доставало Донну во время их путешествия по проклятым землям. Только холод и любопытство. Как много он перенял у рисов. Не только. Хорги тоже постарались на славу. Не скрывая, что прочел ее мысли, проговорил Тмор, сохраняя каменное выражение лица, словно в подтверждение своих слов. Доброе утро, Донна. Как почевалась? Извини, но на этой посудине не нашлось более достойного тебя места, нежели моя койка. Донна вспыхнула от двусмысленности слов собеседника, но тут же взяла себя в руки и попыталась выстроить хоть какой-то мысленный щит. На что-то серьезное она не рассчитывала, не в ее нынешнем состоянии. Но хоть какую-то защиту поставить надо. Враг может издеваться, но видеть, что его оскорбления достигают цели, он не должен. «Хм, вот интересно, а можно быть врагом в одностороннем порядке?» Задумчиво протянул молодой человек, не обращая никакого внимания на потуги девушки, и улыбнулся, что не добавило Донни положительных эмоций. Таким-то шрамом ухмылка вышла слишком хищной. Мор покачал головой. Эх, ладно. В общем так, Малин. Говорю один раз. Я знаю, что внесен головой Лос-Альвейн в список врагов вашего рода, но в вас я врагов не вижу. Пока. Это значит, что до тех пор, пока ты ведешь себя благоразумно и не лезешь на рожон, я не закручиваю гайки. Будешь взбрыкивать, посажу в трюм на хлеб и воду. Выкинешь что-то совсем уж непотребное, продолжишь путешествие в темном ритуальном покое. «Действующим. Уяснила? Вопросы, пожелания?» «Поесть и умыться», — коротко бросила Донна, передернувшись от одной мысли, что может оказаться в месте, где царит тьма. «Ну, хоть так», — со вздохом кивнул Тмор, поднимаясь со стула. Указал на неприметную дверь слева от выхода из каюты. «Дверь в душевую и туалет здесь, вещи в шкафу на верхней полке. Мы попытались спасти часть твоего гардероба, но не очень успешно». Вода и магия явно не пошли ему на пользу. Тем не менее, все, что от него осталось, найдешь там же. Только тут Донна обратила внимание, что лежит в кровати совершенно обнаженная. Хорошо еще, что под одеялом. Девушка с подозрением покосилась на замершего на миг у порога тмора, и тот перехватил ее взгляд. «С бревнами не сплю, принципиально», — выркнул парень, и, покачав головой, словно поражаясь глупости неразумного дитя, вышел вон, оставив Донну кипеть от злости. Так, ее еще никто никогда не оскорблял. Прав был отец, когда внес этого этого выползка тьмы в список врагов Лос-Альвейн. Морской поход благополучно завершился утром следующего дня. Таринерский порт встретил беглецов обычным для него шумом и гулом. И никому не было дела до спускающихся по сходням людей. Разве что молодой парень в ринсе, несущий на плече огромный и явно тяжелый ковер, мог на секунду привлечь взгляды снующих туда-сюда обитателей порта, но это лишь до того момента, пока они не видели его перевязи с метательными ножами, закрепленными эдаким своеобразным нагрудником. Людей на пирсе уже встречали воины Танинга Анталос в полном вооружении. Одним своим видом отпугивая припортовую шушеру, они сопровождали людей до многочисленных повозок, которые тут же устремлялись прочь из порта. Этот исход продолжался до самого обеда, а потом привезшие людей к норы были выведены на рейд, где подняли паруса и скрылись за горизонтом. Но и тут не было ничего удивительного. Там капитан Торм славился своей хваткой, никогда не упуская возможности подзаработать. И если для этого нужно было разок не дать команде погулять по бережку, так что тут такого? «Протектор Тмор не сочтите за любопытство». Протянул Норин, когда все беглецы уже разместились у портальной площадки. «Слушаю вас», — кивнул Тмор, удобно усевшийся на свернутый валиком ковер. «Ммм, а что у вас в ковре?» Чуть смущенным поинтересовался Норин. «А что?» «Да нет». «Понимаете, я пытался рассмотреть внутренним оком, но там только тьма. А с того торца видно только подошвы сапог. Скажите честно, у вас там демон?» Потыкаясь на каждом слове, проговорил Норин, Итмор, не удержавшись, расхохотался в голос. «Почти, мастер Норин. Честное слово. Почти!» Утерев выступившие от хохота слезы, пробормотал Арн. Да уж. Скрыть содержимое ковра от внутреннего окон догадался, а вот то, что кто-то любопытный и может попытаться рассмотреть содержимое старца, до него не дошло». Тем временем Норин окончательно смутился и отошел в сторонку, где его тут же нашла небольшая компания о чем-то спорящих в ожидании перехода магов, втянула втянуло в свою дискуссию. Мор же получил возможность немного успокоиться и пройтись по портальной площадке. Оставить без присмотра свой драгоценный груз Арн не опасался. Без его ведома ковер не то что утащить, его даже развернуть было почти невозможно. Разве что какой-нибудь темный жрец верхней обители сумел бы справиться. Но здесь таких нет. Прогуливаясь по пещере, в которой была размещена портальная площадка, Мор не раз успел убедиться, что принцип ее действия Тором неизвестен. По крайней мере, пещера носила явные следы недавней генеральной уборки, несколько поспешной и явно первой за очень долгое время. Впрочем, а на Тором нужны были эти порталы, если они спокойно путешествуют своими короткими тропами? Везде, кроме плато ветров. Но туда короткую тропу не построить из-за огромных возмущений, порождаемых подземными садами. Точнее, источниками сил, питающих те самые сады. Правда, долго прогуливаться по спешно очищенной пещере, еще недавно, кажется, служившей каким-то складом, мору не удалось. Портальная плита засияла, и на ней материализовался Джорро, собственной персоной. Увидев двухметрового риса, люди шарахнулись в стороны. А уж когда он еще и улыбнулся, продемонстрировав немаленькие клыки, от поднявшейся волны магии, кажется, затрещал воздух. «Джорро, не пугай наших гостей, будь добр!» В мгновение ока, оказавшись рядом, громко заявил Тмор и помахал рукой приготовившемуся к атаке предводителю беглецов. «Мастер Норин, отпустите ваш источник и подойдите, пожалуйста. Я хочу познакомить вас с моим другом и советником». Знакомство Джорра и Норина прошло довольно спокойно, а когда эти двое, обменявшись короткими поклонами, еще и руки друг другу пожали, остальные присутствующие немного расслабились. Некоторое время Джорры и Норин утрясали частности и порядок перехода беглецов, после чего по пещере начали метаться помощники темного мага, распределяя людей по группам. От этой суеты Тмор предпочел устраниться и, мысленно сообщив Джорра, что будет ждать их на плато, исчез из пещеры вместе со своим грузом. Ему еще предстояло очень серьезно поговорить с Донной, а на корабле это было сделать почти невозможно. Собственно, из-за явной агрессивности великолепной Лин Тмор и решил усыпить ее до самого прибытия на плато, предполагая, что на месте будет куда проще разобраться со всеми ее тайнами и непонятками. Когда, вернувшийся из Торинира, умотанный многочасовой переброской новых жителей протектората Джорра, доложив о благополучном размещении вновь прибывших поселенцев, узнал, кого именно Тмор притащил на плато, он покачнулся, звучно щелкнул челюстью, И молча, ничего не говоря, сел прямо на пол в гостиной домика, так понравившегося Арну. Тмор аккуратно коснулся плеча друга, но тот никак не отреагировал, продолжая сверлить взглядом прислоненный к стене валик ковра. Когда же Арн попытался что-то сказать, Рис одним движением руки остановил его, поднялся на ноги и, подойдя к ковру, попытался заглянуть сверху в торец свертка. Смыкнул. «Ты бы ее перевернул, а то неравен час помрет от прилива крови. холодным, абсолютно хорговским тоном проговорил Джорра. И Тмор, чертыхаясь, принялся ворочить тяжелый сверток. Не то чтобы Донна была такой уж тяжелой, скорее наоборот, но вот ковер, который Арн свистнул в каюте Торма, был длиной порядка восьми метров и весил очень немало, даже для выросшего при куда большей силе тяжести Арна. Понаблюдав за суетящимся Тмором, Рейс все так же равнодушно покивал и, обзаведясь стаканом крепкого, высокого красного, Удобно устроился в только что оставленном Арном кресле. «Слушай, Тмор, я хотел спросить, но как-то не получалось». Ровным тоном заговорил Рис, продолжая наблюдать, как Арн сражается с изделием рукастых жителей хумарских степей. «Да?» Пыхтя над почему-то не желающим развеиваться темным пологом, пробормотал Тмор. «Наши маги давно уже восстановили жилую часть горного дворца». «Почему ты туда не переедешь и перестанешь, наконец, занимать мой дом?» — хмыкнул Рис. «Дворец? Дом? Твой?» Смора опешил и словно в ступоре обвел гостиную взглядом. «Ну да, мой дом?» Невозмутимо кивнул Джорро, но на дне его глаз запрыгали веселые искры. «Ладно, уговорил», — вздохнул Арн, поняв, что Рис решил попросту отуграться за новости с Донной. «Завтра же и перееду. Тюрьму-то там тоже построили?» «Какую тюрьму?» — не понял Джорра. «А какую?» — в свою очередь изобразил удивление Тмор. «А где прикажешь содержать всяких двуязыких и наглых котоподобных?» «Ну ты хам!» — протянул в ответ Рис. И задумался, чтобы через минуту выдать. «Но, в принципе, ты прав. Тюрьма — не тюрьма, а некое помещение для содержания проштрафившихся нам бы не помешало. Да и для гвардии местечко присмотреть неплохо было бы». А то они пока даже в патруль на площади у дворца собираются. А это не дело. С Рейхом поговори. Пожал плечами Тмор. Пусть выскажет свои пожелания, а там напряжешь магов и зраудов. К ним в довесах несколько человек для учебы и вперед. Кстати, о новичках. В принципе, дома для них готовы, но там толком даже мебели нет. Это во-первых. А во-вторых, нужно будет завтра провести опрос. Во избежание, так сказать. А в-третьих, Я бы хотел, чтобы ты занялся формированием учебных групп. Устроив, наконец, спящую донну на диване, проговорил Тмор. Уровень человеческих магов невелик. Оказывается, отсутствие систематического обучения. Так что подтягивать их надо в срочном порядке. Поверь, с этим я уже разобрался. В нежилой части дворца есть несколько десятков подходящих помещений. Там даже ограждающих заклятий накладывать не надо, как будто специально для практических занятий предназначены. отмахнулся Джорро. «Да и с учителями тоже напряга не будет, можешь поверить?» «Вполне возможно, что насчет помещений ты прав», кивнул Тмор, отбирая у Джорро вновь наполненный им бокал вина. «Видишь ли, этот комплекс когда-то и предназначался для обучения молодых магов. Ну и как перевалочная база для добытых в полночном талосе ресурсов». «А Энмор?» «А вот там был как раз полноценный исследовательский центр», вздохнул Тмор. «Хм, почему же ты не пожелал...» «Впрочем, понимаю», – перебил сам себя Джорро. «Кто бы тебе позволил приватизировать подземелья Айнмора, да?» «Именно! Ну, а кроме того...» Мор на мгновение задумался, тряхнул головой и довольно грустно договорил. «Ты себе даже представить не можешь, насколько отличается уровень арнов от того, к чему привыкли хорги и рисы. Чтобы разобраться в тех залежах, что представляют собой подземные хранилища Айнмора, Всем великим башням понадобится не менее двухсот лет общего труда. «Иными словами, нам пока туда не надо», — понимающий кивнул Джорро. «Рановато». «Точно. Но ты не переживай», — ухмыльнулся Тмор. «Кое-что я оттуда все-таки вытащил. Так сказать, базовый курс. Так что наших магов ждет очень насыщенная программа обучения». «Сволочь ты, Арн!» — вздохнул Джорр и, заметив вопросительное выражение на лице Тмора, пояснил. — Я ж теперь не успокоюсь, пока до этого твоего базового курса не доберусь. — Вот видишь? Поучительным жестом, подняв кверху указательный палец, улыбнулся Арн. — У тебя уже есть стимул, чтобы как можно быстрее закончить с административной работой, подобрать подходящие кадры и вперед к новым знаниям. — Смотри, ты сам это предложил. Я тебе руки не выкручивал. Предупредил Тмор Рис и, хлопнув ладонями по подлокотникам кресла, поднялся. «Ладно, ночь на дворе. С делами и новостями мы вроде бы разобрались. Пора и на боковую, а?» «Согласен», — кивнул Арн. «Тогда где гостевая спальня, ты в курсе, а потому спокойной ночи», — зевнув, проговорил Джорра и исчез за дверью. Глянув вслед ушедшему Лису, Мор перевел взгляд на Донну, вздохнул и, спеленав ее уже давно привычными лентами тьмы, отлевитировал пленницу в упоминавшуюся Джорро гостевую спальню. Не дай хаос еще проснется не ко времени и попытается сбежать. Пусть уж лучше под присмотром будет. Благо уголек выразил желание приглядеть за этой спящей красавицей, пока Арн отдыхает. Утром Тмор проснулся, услышав подозрительное пыхтение. Открыв глаза, Арн бросил взгляд в угол спальни, откуда доносился подозрительный звук и не сдержал смешка. Очнувшаяся Донна, которую он вечером устроил на небольшой кушетке в углу спальни, давно расплавила светом путы, наложенные Тмором с вечера, и теперь пыталась выбраться из колец обвившегося вокруг нее и сладко дрыхнущего уголька. На слабые уколы силы света дракон только чуток дергал головой и просыпаться явно не торопился, а применять что-то более серьезное Донна, кажется, попросту опасалась. Ну да, мало того, что неизвестно, как в этом случае отреагировал бы змей, так более мощный всплеск первой стихии наверняка бы разбудил Тмора, А этого двуязыка было совсем не нужно. «Чего ржешь?» — Мура спросила Эра, сверля Тмора взглядом. «Отзови это! Мне нужно...» «О, извини, сразу не сообразил», — подавив, наконец, смешок, проговорил Тмор. Понять, что Донна вовсе не собиралась бежать, и двигали ею причины физиологического характера, было совсем нетрудно. Тем более, что Тмор и сам не прочь был посетить ванную комнату. Арн окликнул уголька и змей, моментально размотав свои, пока еще немногочисленные метры, выскользнул из комнаты. Умница. Тмор совсем не горел желанием демонстрировать Эйре свою связь с драконом. Ванная за третьей дверью, справа, махнул рукой в сторону выхода из спальни Тмор. Насчет того, что Донна попытается сбежать, сейчас Арн не беспокоился. Во-первых, искать ее на плато днем совсем не то, что рыскать по каменистым кручам ночью, Во-вторых, Арн отчетливо чувствовал, что рядом с единственным входом в дом уже стоят в карауле гвардейцы Рейха. Ну а в маленькие окошки, хоть их и довольно много в каждой комнате, даже голову не просунуть. Донна не стала рисковать и пытаться сбежать в неизвестность. А потому за завтраком в гостиной Джорра собралась удивительная компания, состоящая из человека, риса и эра. Более сюрреалистического зрелища ни Джорра, ни Донна и представить себе не могли. Один тмор, как ни в чем не бывало, уплетал завтрак за обе щеки, не забывая подкидывать кусочки специально принесенного мясного фарша угольку, перемежая их золотыми монетами из кошелька Донны. Змей же отрывался по полной и с азартом изображал избалованного щенка. Бил кончиком хвоста по полу, отчего дрожала посуда на столе, и звучно клацал челюстями, ловя гостинцы. От каждого такого щелчка Донна непроизвольно вздрагивала и иногда потирала оголенные предплечья. которых недавно касалось топорщащиеся чешуйками тело охранявшего ее ночью змея. После завтрака Джорро скомканно попрощался и слинял из дома, оставив Тмора наедине с Донной. Не дожидаясь, пока в гостиной появятся кромы, Арн жестом приказал Эйре подняться и следовать за ним. Шагая следом за своим пленителем, Донна не могла избавиться от мысли о странности происходящего, да Тмор взял ее в плен. Он четко показал это еще там, на борту Кнорра. Но вместо того, чтобы попытаться допросить ее, усыпил, притащил урги знают куда и снова не стал допрашивать. Может, он знает об отцовом заклятии ухода? Да нет, ерунда. Он, конечно, маг разума, что уже удивительно. И теоретически мог обнаружить эту наложенную защиту, но он хуман, а среди них не бывает достаточно сильных менталистов. Так и не придя ни к какому выводу, Донна вошла следом за Тмором в очередную комнату, оказавшуюся довольно уютной библиотекой. И ее пленитель, усевшись на широкий кожаный диван, указал Донне на расположенное напротив него кресло. Девушка чуть помедлила, но все-таки уселась на его краешек. Оставаться стоять, когда Тмор сидит, было бы просто глупостью. «Ну что ж, думаю, здесь нам никто не помешает поговорить по душам». «Тебе так не кажется, Донна?» прервал воцарившуюся в комнате тишину Арн. Девушка в ответ только смерила Тмора презрительным взглядом. Разговаривать с ним она не собиралась, а кроме того, у нее сегодня было достаточно времени, чтобы восстановить мысленные щиты и блоки. Так что опасения из-за того, что ее собеседник может залезть к ней в разум, Донна также не испытывала. Ни одному Хуману ее защита не под силу. Недаром же Донна считалась одной из лучших учениц в классе Школы Разума. «Пытки! Ха!» Да она уйдет в свет быстрее, чем этот хуман причинит ей маломальскую боль. Ну что ж, значит, по-хорошему ты не хочешь. Жаль, покачал головой Тмор, так и не дождавшись ответа двуязыкой. А следующую секунду Донна почувствовала, как всю ее мысленную защиту сметает словно ураганом. Она попыталась обратиться к свету, но тут же чужая воля сжала ее разум в своих тисках, не давая даже помыслить об уходе. не то что активировать сложную вязь, наложенного отцом Донна заклятия. Девушка съежилась в кресле, прикрыв глаза, и не сразу поняла, что следующая фраза Тмора прозвучала уже в ее голове. «Хм, какая интересная вязь. Папина работа, да? Эх, не любит он тебя, Донна, совсем не любит, так ведь и убить недолго. Ну да ничего, исправим». В глазах у Донны словно зажглось солнце, и от нестерпимой боли девушку выгнуло дугой. Не вздохнуть, не вморгнуть. Лезы закатились из ослепших -за глаз, а руки, сводимые судорогой, до хруста сжимали деревянные подлокотники кресла. Из горла вырвался чудовищный крик, вскоре перешедший в вой, но через минуту он затих, только из прикушенной губы девушки сочилась кровь, да скрипели сжимаемые изо всех сил зубы. Внезапно Донну еще раз тряхнула, судорога свела все тело девушки, и боль ушла так же мгновенно, как накатила. Заливаясь слезами, Эра обмякла и сползла с кресла на пол, еле слышно, хрипя что-то несвязное. отмор Тмор, утерев пот, откинулся на спинку дивана и попытался перевести дух. Сражение со странной светлой защитой, установленной отцом Донны, основательно вымотало Арна. И Тмор и Донна пришли в себя почти одновременно. Спустя четверть часа они оба сидели, каждый на своем месте, Тморо посматривая друг на друга. Наконец, Арн нарушил тишину. «А твой папа параноик, тебе это известно?» Ровным тоном поинтересовался Тмор. В ответ Донна только еще больше нахмурилась. Она до сих пор не могла поверить, что сидящий напротив нее человек справился не только с ее собственной защитой, но и с ее отца, светлой вязью, темный маг. Этот факт никак не хотел укладываться в голове Донны. Поняв, что девушка не желает с ним разговаривать, Тмор вздохнул. «Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Значит, мы пойдем другим путем». И вновь чужая воля сковала разум Донны. Она еще почувствовала вторжение в свое сознание. А потом свет померк, и эра провалилась в беспамятство. Вечером, когда Джорро вернулся домой, он застал Тмора все в той же гостиной. Парень молча сидел у камина и невидящим взглядом смотрел на огонь. Мысли его явно витали где-то очень далеко. «Тмор?» Тронув друга за плечо, тихо проговорил Рис. «А, Джор, ты уже пришел», — протянул Арн, словно нехотя отвлекшись от игры пламени в зеве камина. «Вот скажи мне, великий исследователь, ты знаешь, что такое всплеск амулет?»